Надежда Волгина супергорничная. Глава первая. Ира опоздала. Кажется, впервые я ждала подругу, а не она меня. Вбежала в кафе, запыхавшаяся и какая-то заполошная. Такой небрежно одетой, всегда аккуратную и подтянутую мою подругу я тоже видела впервые Извини, что опоздала, отдуваясь, плюхнулась она на стол. Ездила на вокзал за билетом. «Куда ты уезжаешь?» Расстегнула я еще одну пуговицу на блузке. В кафе было душно, да и май в этом году выдался необычайно теплым. Даже пожалела, что надела жакет. Пришлось бросить тот в машине. А с дизайнерскими и дорогими вещами я не любила так обращаться. «Уезжаю, ага». Бабушка слегла. И я еду ухаживать за ней. «Больше некому». Почему-то виновата посмотрела на меня Ира. «А как же сессия?» «Вот даёт подруга». На носу сессия, и уже вовсю идет зачетная неделя. Чёрт, зачем только вспомнила об этом? Надо срочно подтягивать хвосты. Иначе не допустят к экзаменам. А этого я точно не хотела, отец будет в ярости. Что ж, придется включать воображение, подпитываемое моей неотразимостью. Благо, мужчин-преподавателей у нас больше. Но я отвлеклась. М да, Ири от меня явно что-то нужно, раз назначила эту встречу. Все зачеты у меня автоматом, а на экзамены, если не успею, то сдам в повторную сессию. Ничего себе! Дело, значит, серьезное, раз Ира решилась пойти на пересдачу. Ведь ни для кого не секрет, что на повторной сессии преподаватели относятся к студентам несколько предвзято. И неважно, какая у кого причина, по которой пришли на пересдачу. По негласному правилу, в повторную сессию отметки по экзаменам сознательно занижаются. И если Ира на такое решилась, значит, ее бабушка действительно серьезно больна. Но все это мало касается меня, как ни крути. «Надолго едешь?» — поинтересовалась больше из вежливости, и чтобы разговор потек легче. «Не знаю, как получится. Алис, мне нужна твоя помощь просительно посмотрела на меня подруга. «Почему-то я так и подумала». Невольно рассмеялась. «Проси уже», милостиво разрешила. Я любила свою подругу, но в такие вот минуты чувствовала себя ее мамой не иначе. Такая она скромная, нерешительная. Я бы даже сказала, забитая по жизни. «Ну как можно быть такой рохлей и мямлей? А ведь голова у нее самая светлая на нашем потоке». Учится на одни пятерки, и преподаватели ее любят. А еще и безотказная, как не знаю кто. Все пользуются ее добротой, в том числе и я, чего уж там. Поработай за меня горничной. Чего? Кажется, у меня от удивления отпала челюсть. Алис, вопрос жизни и смерти, затараторила Ира. Если я в агентстве скажу, что уезжаю, меня уволят. А я не могу потерять эту работу. Ты знаешь, как она мне нужна. «Единственный вариант, если кто-то будет ходить, убираться за меня. По счастью, клиент у меня сейчас один, и не каждый день. Тебе придется ходить к нему по средам и субботам». «Алис, я тебя умоляю». Она даже руки сложила в молитвенном жесте, а я все никак не могла прийти в себя. «Нет, я, конечно же, знала, как держится Ира за свою работу, что позволяет ей оплачивать учебу в универе». «Да она хватается за все подряд». Вот и курсовики другим студентам делает за символическую плату. Но я не могу работать горничной. Нашла к кому обратиться. Меня родная мать-то называет неряхой от бога. Ир, извини, но я не могу. Алису моляю. мне больше не к кому обратиться. Едва не расплакалась Сира. Да там ничего особенного и делать не придется. Ну, пропылесосишь, пыль смахнешь, полы протрешь. Окна я все перемыла. Дедок очень приятный, каких еще поискать? Интеллигентный, немногословный. Улыбнулась сира, видимо своим воспоминаниям о детке. Чаем любит угощать. Ну, ты можешь не соглашаться, конечно. Тут же спохватилась, когда я невольно состроила недовольную мину лица. Два дня в неделю по паре часов. Чего тебе это стоит, пожалуйста, Алис? Чего мне это стоит? Ну, прежде всего переступить через себя. Но и оставлять подругу в беде не хочется. Чёрт. Ну и дилемма. Ирка, она ведь безотказная и помогала мне миллион раз. Не могу я не выполнить ее почти единственную просьбу ко мне. Не подружески это будет. Через полчаса я осталась в кафе с ключами от особняка, куда пойду завтра убираться. Краткими наставлениями, где там и что лежит, и пакетом с униформой горничной. Ира умчалась домой за вещами, а потом на вокзал. Перед этим... Бурно поблагодарила меня за то, что согласилась помочь. Я же сама в это пока еще не верила. «Все, дядь Вить, что ты там говоришь? Не слышу тебя». Все я прекрасно слышал, только вот прервать поток речи на том проводе смог именно так. Утевку доставят тебе завтра. За дом не волнуйся, я завтра утром вылетаю к тебе. Присмотрю, ну и с друзьями встречусь. Можешь написать мне записку с наставлениями». Не сдержал улыбки, не сомневаясь, что именно так и поступит мой педантичный дядя. А потом сразу же отключился. Вот же упрямый старик. Врачи ему уже всю плешь проели, что обязательно нужно отдохнуть и подлечиться в санатории для сердечников. А он ни в какую. Дом у него, видите ли, с оранжереей. В ботанике заделался на старости лет, когда всю жизнь проработал на металлургическом заводе в самом горячем цеху. Никуда его оранжерея не денется. Да и мне пора отдохнуть. Завтра первым рейсом рвану. Осталось уладить кое-какие мелочи на работе, раздать всем задания и пообещать сатисфакцию за невыполнение. Полдень следующего дня я уже выходил из здания аэропорта в соседнем с тем, где я родился и вырос, городе. Осталось преодолеть каких-то сто километров, и я дома. Ну, как дома. Десять лет я уже там не живу, но все равно считаю наш провинциальный городок родным. И вот уже год, как я там не был. Еще через час такси въезжало в коттеджный поселок, где три года назад по моему настоянию поселился мой дядя, который заменил мне отца и мать. Так уж получилось, что именно он забрал себе пятилетнего мальчишку, у которого внезапно не стало родителей. И любил я своего дядю за двоих с тех пор. А когда он вышел на пенсию, купил ему вот этот коттедж. Сам, правда, к тому времени я уже жил далеко от него. Бизнес, однако. За год сад перед домом разросся, и сейчас все деревья благоухали цветом и ароматом. Каких только сортов яблок дядя не выращивал. Настоящий селекционер. Мысль о том, как столевар переквалифицировался в ботаника, неизменно вызывала у меня улыбку. Но даже если бы дядя захотел разводить экзотических жуков, к примеру, мешать ему точно не стал бы. Для меня главное, что он счастлив. А вот в санаторий пришлось отправить дядю принудительно. Сердечко-то пошаливало уже, а с такими вещами не шутят. Уговаривать его я устал. Вот купил путевку в самый лучший санаторий для сердечников на берегу Волги. Поставил его перед фактом и, кажется, добился успеха. Во всяком случае, дом меня встретил тишиной, чистотой и запиской от хозяина. «Савелий, иногда ты бываешь хуже банного листа». Вот как пристанешь, не отвяжешься от тебя. Уехал я в твой санаторий, уехал, не волнуйся. Надеюсь, что и ты выполнил свое обещание и читаешь сейчас это письмо. Ага. А если бы не выполнил, то прилетел бы сюда не позднее, чем завтра, потому что можно засекать время, и минут через десять дядя Витя уже будет обрывать мой телефон. Что тебе нужно делать в оранжерее? Имей в виду, «Что ходить туда и разговаривать с моими красавицами нужно каждый день». Дальше шла пошаговая инструкция на лист убористым почерком, что и зачем нужно делать в оранжерее. Мне аж поплохело, я и слов-то половину не понял. Ну да ладно. Гугл мне в помощь, разберусь как-нибудь. «Во всех комнатах у меня цветы, если ты помнишь. За ними тоже придется ухаживать тебе тот месяц, что меня не будет». Они живые, но без помощи человека перестанут быть таковыми. Философ просоты. И снова список указаний. Окей. И это будет выполнено. А еще на тебе мой кеннер по имени Теннер. Он живет в моей спальне. Не забывать кормить теннера, выгуливать... Что? Выгуливать канарейку? Фух, ну слава богу, что это заключается в простом выпускании ее из клетки на пару часов. При этом я должен следить, чтобы все окна в доме были закрыты. Отлично. С этим я тоже как-нибудь справлюсь. Ко мне приходит убираться милая девушка. Очень милая и скромная. Мой тебе совет присмотреться к ней повнимательнее. И при ней не смей вести себя как придурок-переросток, понял? Оставь на время свои замашки и постарайся быть вежливым и предупредительным, как я тебя учил. Иногда она мне готовит и делает это божественно». Ох ты ж, боже мой! Уж не влюбился ли мой старичок в молодуху? Или она его всячески соблазняет, чтобы поживиться за его счет? Не волнуйся, дядя Витя, Пригляжусь я к твоей милой девушке очень внимательно, даже пристально. Просканирую, проверю на вшивость и выведу на чистую воду, если потребуется. Но это завтра. А сегодня? Сейчас мне срочно нужно что-то закинуть в рот и засесть за телефон. Сегодня вечером встреча на Эльбе. Срочно закинуть в рот ничего не получилось, потому что позвонил дяде, и все то, что содержалось в записке, еще и устно повторил, периодически уводя разговор в сторону, откуда приходилось возвращать его. Я же, пользуясь случаем, узнал, как он устроился в санатории. Отлично устроился, о чем я тоже выслушивал минут 15, и даже получил видеоотчет. Ну и только потом отправился на поиски съестного. На чистенькой дядиной кухне ничего пригодного в пищу, кроме упаковки диетических йогуртов, я не обнаружил. Так и пришлось заказывать пиццу. Это мне напомнило детство, когда пиццу мы тогда с дядей Витей пекли сами и запивали ее горячим чаем. Конечно, она была в сто раз вкуснее, но и эту я поглощал с превеликим удовольствием. Даже с трудом выбрался из-за стола, когда коробка с фирменным логотипом пекарни опустела. После того, как обзвонил всех друзей детства и юности, с чистой совестью завалился спать до вечера. А вечером и ночью силы мне понадобятся точно. Кутить собираемся не по-детски. Эх, как же давно я не отрывался. И завтра нужно заставить эту горничную сварить мне куриного бульончику. Нет ничего лучше, чтобы залить горящие шланги. С этими мыслями я и провалился в сон.